Часть вторая. Враг внутри. Глава первая. Этот безумец появился на базарной площади Дорбиона словно из ниоткуда. Никто не видел, как он бродил в унылой толпе ежащихся от холода горожан между торговыми рядами с разложенными там скудными товарами. Никто не видел, как он подходил к фонтану. Еще год назад прекрасному мраморному фонтану из которого любой желающий мог напиться чистой прохладной воды, а теперь просто почернелой несуразной громадине, за низкими, потрескавшимися бортиками которой неподвижно темнело подернутая льдом вонючая, застоявшаяся жижа. Его заметили, когда он, взгромоздясь на бортик, пронзительно завизжал, просто так, без слов, привлекая к себе внимание. Завизжал и воздел руки к серому гнилому небу, осыпающему великий дробион ледяной мерзкой мократью. Ни клочка одежды на безумце не было, но и голым он не выглядел. Из-за короста и грязи, покрывающих почти все его тело, из-за густой сети царапин и садин свежих и подживших, пятнавших кожу там, где она была свободна от грязи. Длинные волосы безумца торчали во все стороны, точно пакля, отчего его грязная голова походила на многоного паука, Жидкая и короткая бороденка стояла колом, и ослепительно черные зрачки стремительно метались в узких глазах. «Добрые люди, королевство Гайлон!» — провыл сумасшедший, когда народ стал оборачиваться к нему. «Слушайте, слушайте меня, добрые люди, королевство Гайлон!» «Еще один!» — буркнул кто-то. «Сколько их теперь развелось, психов!» Народ стал медленно стекаться к мертвому фонтану. Все же появление безумца являлось каким-никаким развлечением, а их так не хватало людям этой жуткой промозглой осенью. Но не все двинулись к фонтану. Кое-кто бочком бачком, стал выбираться из толпы, будто в появлении сумасшедшего углядел предвестие чего-то нехорошего, что вот-вот должно было здесь произойти. Некоторые торговцы, не распродавшие еще свои товары, торопливо начали сворачиваться. «Все умрете!» – вопил Безумец. «Все, все умрете! А я мертвый уже, добрые люди! Я умер уже!» Безумный тем временем перешел к очередной части своего представления. Он со звериной ловкостью прыгнул вдруг назад на центральную часть фонтана, вытесанную в виде взметнувшейся вверх стаи рыб, забрался повыше и впился зубами в кисть руки. «Не чую!» – еще громче и истошнее завопил сумасшедший окровавленным ртом. «Ничего не чую! Мертвый я! Мертвый! Ничего не чую!» И эти вопли безумца были собравшимся понятны и близки. Минувшая зима небывала суровая и почти бесснежная, оставила свои сине-багровые метки на лицах и телах почти каждого горожанина. И они очень хорошо понимали, как это – грызть до мяса собственное тело и ничего при этом не чувствовать. Безумец влез еще выше. Он выпрямился на самом верху рыбьей стаи и стал приплясывать каждое мгновение, рискуя упасть, но не падая. «Мертвый! Мертвый!» – голосил он. «Ничего не чую!» Внезапно дикий танец его изменился. Теперь он подергивал плечами и хлопал себя по груди и бокам. Капли крови и грязи летели с него во все стороны. Разгоряченное его тело исходило паром. «Горю!» – вопил сумасшедший. «Горю! Но мертвый! Ничего не чую! Горю, добрые люди!» Толпа внимала ему молчаливо и мрачно. И в этой выходке бродяги не было, казалось, ничего такого уж странного для людей. Они слушали и согласно кивали головами. Такое удивительное взаимопонимание походило на результат магического воздействия, но никакой магии тут не было. После лютой зимы, выкосившей в королевстве всех, кто не имел постоянного пристанища, задушившего хворями множество стариков и детей, мгновенным высверком промелькнула весна – и сразу ударило на редкость засушливое и безветренное лето. Лето, спалившее на корню весь урожай и без того обещавшее быть крайне скудным. Лето, выпившее почти все пруды, озера и реки в королевстве. Лето, запустившее жуткое зубчатое колесо, в котором мелькали костяные спицы, голода, болезней, смертей. Сумасшедший вопил, взвизгивая и взлаивая еще и еще, Вопил почти бессмысленное, но люди безошибочно определяли в его воплях смысл. Видать, капелька такого же безумия, рожденного долгими страданиями, была в каждом из них. Вот появился на площади и, прокладывая себе дорогу сквозь толпу, устремился к фонтану караул городской стражи, состоящий из трех ратников. Но человеческая каша засосала в себя стражников. Они остановились и тоже стали вслушиваться в дикие крики безумца. А все потому, что разве не правда он кричал? Все так и было, все так и есть. И все так и будет, как он кричал. И стражники тоже являлись сынами этого города и этого королевства. И общая боль оказалась их болью. Гибнул Гейлон. Сначала стиснули его безжалостные клещи голода и болезней. Потом хлынул через скалистые горы поток марбарнийских войск. А его величество, король Гайлона Эрл-победитель, оставив во дворце молодую жену, двинул свою гвардию и войска вассалов навстречу врага. Двинул, да только имелся ли у него хоть один шанс остановить это вторжение. Не было ни одного. Не из-за того, что войска Эрла намного меньше марбарнийского, не из-за того, что ратники Гайлона голодны и слабы от голода. Да многие еще и больны. Нет, истинная причина этого и вообще всех поразивших королевство бед в другом. Давно уже, к исходу зимы, стали тревожить Дорбион слухи о том, что высокий народ оставил Гайлон. Что отвернулись эльфы от людей великого королевства. Да не просто отвернулись перестали милостиво дарить благами своей мудрости, а, обидевшись, прокляли Гейлон. О том, кто же осмелился совершить немыслимое, нанести оскорбление пресветлым эльфам, говорили шепотом. «Болотники, чтоб их вечно рвали на куски демоны в темном мире! Это они смутили короля, это они посекли делегацию эльфов, явившуюся, чтобы образумить его величество». Справедливости ради следует заметить, что не все верили в то, что во всех несчастьях королевства повинны рыцари-болотники. Вернее сказать, долгое время не все верили. А потом уж. Ведь если нагрянула беда, значит, кто-то в том виноват? Не может такого быть, чтобы виноватых не было. Ведь это издавна так повелось. Найдешь виноватого, и кажется, что полегче стало. Есть кого ненавидеть. А что насчет проклятия высокого народа и участи Гайлона? Тут уж распоследнему дураку понятно. Если эльфы кого-то прокляли, значит, рано или поздно проклятому придет конец. Безумец вдруг замолчал и, по собачьи опустившись на корточки, замер на самом верху фонтана. И страшно завыл, задрав клок бороденки. Толпа задвигалась и бессвязно зашумела – а безумный поднял над ними руку, заставив всех мигом умолкнуть. Несколько ударов сердца он находился в полной неподвижности, напоминая древнего идола, окруженного благоговейно молчащей толпой. Потом заговорил, медленно, глухо и заунывно. «Мертвый! Я мертвый!» – повторял он, чуть заметно раскачиваясь в такт своим словам. «И вы умрете!» «Все умрете! Все!» Прошло совсем немного времени, и толпа начала повторять за ним пугающие эти слова, будто заклинания. Сначала тихо, а потом все громче и громче, и замелькали в толпе какие-то личности, которых в самом начале, когда у фонтана появился безумец, вроде бы на площади и не было. И откуда-то оказались в руках людей дубины, ножи и виллы, Очень страшно стало на базарной площади Великого Дорбиона. Люди размахивали над головой руками, и толпа шумела все громче, становясь похожей на единое черное чудовище, кровожадно потрясающее щупальцами. Было ясно, еще немного, и криков сумасшедшего не станет слышно. Впитавшая в себя безумие толпа заглушит беснующегося у фонтана нищего. И вдруг дикие вопли смолкли как отрезало. Сумасшедший слабо крякнул и сковырнулся с возвышения прямо в скованную литком темную жижу. Мгновением раньше прилетевший не весь откуда камень угодил ему точно в лоб. А расталкивая полоумевших, медленно приходящих в себя горожан, к фонтану приблизился здоровенный парень, в легкой, явно не по погоде одежде и босой. Коротко стриженная голова его была повязана белым платком, Детина двигался уверенно и бесстрашно, а следом за ним семенил, заметно хромая, низкорослый молодой мужичок, одетый точно так же, и в таком же платке на голове. «Белоголовые!» – в несколько голосов ахнула толпа. Не обращая внимания на глядящих на них во все глаза людей, те, кого называли белоголовыми, быстро вытащили безумца из слоистой, смёрзшейся, вонючей жижи поставили его, уже начавшего слабо стонать и откашливаться, на ноги. Детина ловко вывернул грязные окровавленные руки голова голову и кивнул своему товарищу. «Подержи-ка!» И пока тот держал, стащил с себя кожаный узкий пояс и скрутил сумасшедшему руки за спиной. Люди наблюдали за происходящим молча. Очевидно, этих белоголовых тут очень хорошо знали, и по причине этого никто не решался с ними связываться. Но когда детина, связав сумасшедшего, толкнула его в спину, собираясь увести с собой, толпа коротко колыхнулась и извергла из себя пятерых рослых мужиков, трое из которых были вооружены утыканными гвоздями-дубинами, а двое – подобиями кистеней, попросту толстыми веревками с привязанными на концах массивными булыжниками. «Оно не трогай убогого!» – рявкнул один из мужиков и угрожающе взмахнул дубиной. Остальные четверо принялись осторожно обходить белоголовых в круговую по обе стороны фонтана. Действовали мужики слаженно, и видно было по ним, что с нехитрым своим оружием они обращаться умеют. Толпа стала откатываться. Передние пятились, давя ноги задним. Те, которые находились в последних рядах, поспешили отбежать в ближайшие переулки. «Кому сказано, не трогай убогого!» Гаркнул снова мужик с дубиной. «А ну, ребята, давай заставим их потанцевать!» Последняя фраза являлась условным сигналом, судя по тому, как дружно мужики бросились на безоружных белоголовых. Детина швырнул связанного безумца себе под ноги. Метнулся на мужика, прыгнувшего к нему. Казалось бы, метнулся прямо под удар, раскаленные гвоздями дубинки. Мужик уже разинул рот, готовясь издать победный крик, когда его орудие размажит повязанную белым платком голову, но детина перехватил его руку еще в замахе, одним движением выкрутил ее и рванул на себя, точно хотел вовсе оторвать. Страшно заревел мужик, грохнувшись на колени, правая рука его торчала из плеча косо и неестественно. И тут же взвыл второй нападавший, подбиравшийся к детине сбоку с веревочным кистенем. Дубинка, должно быть, по нелепой случайности, врезалась ему в лицо, прошив гвоздями щеку. Не теряя времени, детина в белом платке скакнул на бортик фонтана, а оттуда взвился высоко, словно ярмарочный акробат, перекувырнулся в воздухе и приземлился точно за спиной у еще одного своего противника. Тот не то что не успел размахнуться, он, скорее всего, ничего и сообразить не смог». Детина врезал ему локтем в основание шеи, и мужик рухнул на камне площади лицом вниз. Хромой действовал иначе. Движения его не были размашисты, как у его товарища, а коротки, почти неуловимы, но также убийственно точны. Два противника, вооруженных дубинками с гвоздями, бросились на него с разных сторон одновременно. Он стоял прямо, не выказывая ни малейшего намерения хоть как-то отразить удары или уйти от них. А потом просто оказался на расстоянии шага от того места, где только что находился. Мужики сшиблись друг с другом, но на ногах удержались. Хромой скользнул к ним и нанес каждому два практически незаметных глазу удара в корпус. И не кулаком, а полусогнутым указательным пальцем. Результат этих молниеносных тычков оказался сокрушительным. Мужики попадали на землю и завыли, корчась точно от невыносимой боли. Детина тем временем подобрал один из кистеней и метнул его, совершенно не целясь, в сильно поредевшую толпу. Раздался смачный удар, и на камне площади без чувств шлепнулся шестой человек. Из разжавшейся руки и из обоих рукавов его куртки выкатились короткие ножи. Детина за волосы вздернул на ноги уже вполне очухавшегося сумасшедшего. Безумец молчал и крупно трясся, озираясь по сторонам. Во взгляде его не было ничего безумного, а был животный страх. «Берем этих, брат Аш!» Кивнув на валявшихся на земле мужиков, обратился Детина к хромому, как к старшему. Ни к чему, брат гором, отозвался хромой. «Сам знаешь, они работают от крикуна!» Кроме того, что он им платит за охрану, они ничего не знают и знать не могут. А вон тех гавриков придется захватить. Он указал на трех стражников, которые толклись поодаль, видимо, никак не могли решить, что им предпринять, подойти ли к белоголовым или улизнуть прочь, пока их не заметили. Впрочем, иллюзии по поводу того, что брат Аш или брат Гором их не заметили, они не питали. Из-за этого-то и проистекала их нерешительность. «Быстро сюда!» — рявкнул Гором. Стражники уныло поплелись на зов, волоча за собой алибарды. Базарная площадь уже почти опустела. Тем не менее стражникам понадобилось порядочно времени, чтобы добрести до белоголовых. «Вы видели и понимали, что здесь происходит?» — повернулся кратникам гором. Те молча закивали головами. «Вот лично я, господин рекрут», — вдруг с воодушевлением начал один из стражников. Но Гором оборвал его. «Начнешь плести, что вот-вот собирался арестовать Смутьяна, а тут неожиданно появились мы, оторву ухо». «Брат Гором, рекрут королевского училища не должен лгать», — проговорил Аш. «Но не наставительно, а как-то вроде как подавно и прочно приобретенной привычки». «А я и не лгу», — хмуро ответил Гаром. Я его серьезно предупредил. Меня уже тошнит от таких объяснялок, считая, что я их каждый день выслушиваю. Стражник испуганно замолчал, приложив обе ладони к ушам, для чего ему пришлось бросить Алибарду. Гором скривился. Идите за нами, все трое, лаконично приказал Аш и, повернувшись к стражникам спиной, пошел прочь с площади. За небрежение службой ответите по закону, не оборачиваясь, ответил он. Брат Гором, ага, на тебе крикун. Да уж и так, понятно, откликнулся детина и зашагал рядом с Ажем, волоча за волосы спотыкающегося голова, все так же трясущегося и молчащего. Смеркалась. На улице Дорбиона, когда-то многолюдные, шумные и ярко освещенные факелами, а сейчас сгулки пустые, опускалась черная и холодная осенняя ночь.